И штаба Кира вышла в приподнятом настроении. Шумный разнос, наложенное взыскание, обещание суда, ядовитый вопрос о Таше – все услышанные гадости были перечеркнуты последними высказываниями Хоплера, с жесткими заявлениями настоящего ушерского офицера, который плевать хотел на дипломатию, когда дело касалось жизни сограждан. И пусть столичные бюрократы лебезят перед землеройками в попытке найти приемлемый выход из кризиса. Пусть. Армия и простые ушерцы думают иначе. А значит, Сенату придется прислушаться. Кира! драмар Полковник Накорда ждал девушку во дворе. Нервно курил, сидя на лавочке в тени платана, и вскочил, едва Кира появилась в дверях. «Как все прошло!» «Взыскание и обещание суда...» – девушка поправила фуражку. «Все в порядке. От должности отстранили? За что?» «Согласен, не за что». С облегчением рассмеялся на аккорду. «Но со штабных станется...» «Не отстранили. Вот и славно». Они вышли за ворота и медленно, прогулочным шагом, направились по набережной в сторону порта. Рыжая девушка... Высокий черноволосый мужчина с орлиным носом и крупным волевым подбородком, украшенным тонкой, словно нарисованной бородкой. Темно-синие мундиры, золотые погоны наградные планки. У девушки только за отличие в подготовке, у драмара еще и боевые. Штабные велили продемонстрировать неудовольствие, и Хоплер честно орал на меня 20 минут. Кира улыбнулась а потом взял и мокнул землеройку в помои да ну я тоже не ожидала всегда считала хоплера занудой я был с бригадиром на минсале и поверь хоплер не зануда негромко произнес накорда но витер бильдовван оскорбил напрасно то изумилась девушка все пилоты да что пилоты вся база единодушно поддержала поступок киры Все сходились во мнении, что девушка действовала правильно, а наиболее горячие головы честно признавались, что не удержались бы от настоящей атаки, от крови. Драмар тоже одобрил уничтожение приотского флага, а потому его замечание поставило Киру в тупик. Почему напрасно? Утром Хоплер получил секретный пакет из Тахасы. Принято решение выдавить землероек с Валиманских островов. Правда? Тихо. «Извини». Кира вцепилась в рукав Драмара. «Когда?» «Вечером твой приятель в Вестербильд возвращается в столицу, а завтра к нам прилетит адмирал Даркада, чтобы лично проинструктировать офицеров. Командовать операцией будет Хоплер». «Чудеса!» Слухи о том, что решения, принятые завтра в бой, ходили с самого инцидента, но всякий раз к огромному разочарованию военных оказывались ложью. Однако Накорда был замполетом, заместителем бригадира полетной части. И зря языком не трепал, особенно Кири. — Так что готовь машину, командор, будет работенка. — Наш первый бой, — улыбнулась девушка. — Твой первый бой, — отозвался Драмар, — не наш. — Как это? — Я... В этом самом пакете был приказ о моем переводе, — вздохнул Накорда. Через три дня я перестану быть замполетом. — Тебя переводят? — Кира похолодела. — Куда? — Я остаюсь в бригаде, но на другой должности, — успокоил девушку Драмар. — Тебя сняли с замполетов? Но почему? Все знают, что ты лучший пилот бригады, ты ас. Именно поэтому меня сняли и переводят. — Куда? — не сдержалась Кира. — Сначала страх. Драмара переводит. Затем облегчение. А теперь оно сменилось обидой за мужчину. Как смели они снять его с должности? Замполет бригады – это серьезное карьерное продвижение. Следующая ступенька – командир отдельного авиационного соединения. Но в Северном Кадаре такого подразделения не было. Куда тебя переводят? Я не могу сказать. Драмар. Но... Накордо улыбнулся. «Но ты могла случайно оказаться в нужном эллинге и сама все увидеть, ведь так?» «Так», — с готовностью кинула девушка. «Тогда поехали в нужный эллинг», — рассмеялся Драмар. «Я как раз туда собирался». За разговором они подошли к пирсу, где на корда ожидал паровой катер. «У тебя есть время?» да завтра я совершенно свободна». «В таком случае прошу». Драмар картинно подал девушке руку, приглашая вступить на борт катера. «Через двадцать минут ты все увидишь».